Иисус и Дева Мария, и Иосиф Плотник с Бруклинских высот, прошептал Джинелли и снова перекрестился. Он коснулся тебя? Вот теперь он и уйдет. На этом месте все уходят, подумал белли Мелькнула дикая мысль соврать или симпровизировать сумасшедшие истории о сессиматическом отравлении пищи. Но если когда-либо и было время для вранья, то теперь его не имелось. Ушло такое время. Если Джанелли сейчас выйдет, он выйдет с ним и проводит его хотя бы до автомобиля, откроет ему дверцу и от души поблагодарит за посещение. Он отблагодарит его за то, что Джанелли выслушал его среди ночи и отправил к нему немедленно того странного доктора, а затем и сам прилетел. Но главным образом горячая благодарность была вызвана тем, что Джинелли не убежал после того, как посмотрел на него на пороге широко раскрытыми глазами. Ладно уж, выкладывай ему всю правду. Он говорит, что верит только в пистолеты и деньги, и, видимо, так оно и есть. Но правду ты ему скажи, потому что это единственный способ отблагодарить такого человека. «Он коснулся тебя?» — спросил Джинелли. И хотя вопрос прозвучал только что, время в испуганном смятенном мозгу Билли растянулось. Теперь он произнес самое трудное. «Он не только коснулся меня, Ричард, он наложил на меня проклятие. Подождал, не исчезнет ли сумасшедшая искорка в глазах Джанелли. Ждал, когда Джанелли посмотрит на свои часы и подцепит рукой чемоданчик. Время летит, дорогой, верно. Я бы не прочь задержаться и потолковать с тобой насчет этого проклятия, Уильям. Но, понимаешь, телятина марсала стынет в трех братьях, и... Искорка не угасла. И Джанелли не поднялся. Он положил ногу на ногу, поправил складочку на брюках, вытащил пачку Кэммелла и закурил сигарету. «А теперь выкладывай все», — сказал он. Билли Халлик рассказал Джинелле абсолютно все. Когда он закончил, в пепельнице лежали четыре окурка Кэммелла. Дженнелли, как закипнотизированный, смотрел в глаза Билли. Наступила долгая пауза, неловкая пауза. Билли хотелось ее нарушить, но он не знал, как. Кажется, все слова исчерпал. «Вот это он с тобой и сделал», — Дженнелли слегка махнул ладонью в сторону Билли. «Да, честно говоря, не ожидал, что ты мне поверишь». Но так оно и есть. «А я верю», — сказал Джанелли слегка рассеянно. «Неужто? Что случилось с парнем, который верил только в пистолеты и деньги?» Джанелли сначала улыбнулся, потом расхохотался. «Это я сказал тебе, когда ты мне позвонил последний раз?» «Да». Улыбка быстро сошла с лица. «Есть еще одна вещь, в которую я верю». Я верю в то, что вижу, Уильям. Вот почему я относительно богатый человек. И вот почему я еще жив. Большинство людей не верят в то, что видят своими глазами. Не верят? Нет, представь себе. Не верят, пока увиденное не совпадет с тем, во что они верят. Вот, кстати, знаешь, что я увидел в аптеке, куда хожу? Буквально на прошлой неделе увидел. Что? Они там поставили аппарат для измерения давления крови. Иногда они их продают, а то для бесплатного пользования. Засунул руку в петлю, нажал кнопку, петля затягивается. Ты сидишь там, размышляя безмятежно, а потом, пожалуйте, вспыхивает красные цифры. Смотришь на указатель, пониженный, повышенный, нормальный. Усек? Окей, вот стою я там и жду, когда мне принесут бутылку лекарства, которое моя матушка принимает от язвы. И тут заходит мужик, ну, так, на 250 весом. С жопы, словно две собаки возятся под одеялом. На носу карта всех кабаков, где он надирался. То же самое на остальной рожь. Из кармана торчит пачка Мальбора. Взял пакетики попкорна, а потом заметил эту машинку. Сел к ней, ну и машинка ему все выдала. «220 на 130». «Я, знаешь, не шибко силен в медицине, Уильям, но знаю, что 220 на 130 — это еще то давление. Все равно, что ходить с дулом пистолета в ухе». «Верно я говорю?» «Точно. Так что же этот хмырь делает?» «Смотрит на меня и говорит. Все эти цифровые хреновины без конца ломаются». Заплатил за свою кукурузу и потопал. А знаешь, какая мораль в этой истории, Уильям? Некоторые, да что некоторые, большинство, не верят в то, что видит. Особенно, если это мешает им жрать, пить, думать или верить. Понял? Я вот, к примеру, в Бога не верю. Но если увижу Его, поверю, как пить дать. И не буду ходить и говорить, что, дескать, Иисус — это особые эффекты. Определение полного мудака, я считаю, это когда кто-то не верит в то, что видит. Можешь теперь меня цитировать».